Глава шестьдесят третья. Прибытие. Ира. Проснувшись, сразу увидела Кайло. Он так и продолжал сидеть на краю моей кровати. Бдил. Чем-то разозленный, взъерошенный Максимилиан обнаружился недалеко от нас, на кожаном кресле. Он настолько сосредоточенно с пылом бешеного дятла тыкал в свой браслет, что, казалось, еще немного и продолбит в нем дыру. Присмотревшись, я с удивлением увидела на его лице яркий синяк. «Неужели, пока я спала, эти двое подрались?» Судя по потрёпанному виду Макса, ему сильно досталось в этой потасовке. Ирлинг же был, как всегда, безупречно спокоен и идеален. «Проснулась, моя дорогая супруга!» — воскликнул Макфой, заметив мое пробуждение. «Как ты себя чувствуешь?» «Хм... А какой правильный ответ?» — посмотрела на Кайло. В глубине его честных глаз плясали хитринки. «Не знаю...» — осторожно отозвалась я. Пока ты отдыхала, Кайл рассказал мне о твоих, так сказать, приступах. Что, все настолько серьезно? Взволнованно уточнил Макс. Ну да. Поморщилась я, вспоминая, какая боль меня накрывала вечерами. Так что не повезло тебе с женой. Макфой кинул взгляд на свой перстень. Видимо, туда был встроен артефакт правды. И помрачнел еще больше. Ясно. Но ничего, мы тебя вылечим. И я буду держать на контроле прием тобой и лекарств. «Больше никаких нейролептиков и никаких резких отмен опасных препаратов», – твердо заявил он. «Это мое тело и моя жизнь, так что я сама буду решать, когда и что мне принимать или отменять», – жестко парировала я. Наши взгляды схлестнулись. На сколах Макса заходили желваки, а губы превратились в лезвия бритвы. Уверенно, если бы не Кайл, этот дятел принялся бы за мое «перевоспитание». — Мы обсудим этот момент позже, дорогая. Макс произнес эти слова так, словно облил меня холодным ядом. — А пока что тебе стоит пообедать. Он нажал на недобитый браслет, и в каюту внесли несколько подносов с едой. — Санузел там, — показал он мне на неприметную дверь в углу. — И можешь сразу переодеться. Выбери одно из трех платьев. Я кивнула, взяла в охапку все три наряда и отправилась в нужном направлении. — Тебе помочь? Оба мужчины спросили одновременно. «Нет, не надо, спасибо. Сама справлюсь с переодеванием», – заверила я их. Когда вышла в изящном черном платье, струящемся до пола, мужчины уставились на меня с немым восхищением. Честно сказать, я и сама была в восторге от этого наряда. Изумительная ткань, очень мягкая и приятная на ощупь, переливалась на свету и, облегая изгибы моего тела, переходила в длинную пышную юбку. Платье было черным, но я чувствовала себя в нем королевой. Вдобавок в санузле обнаружилась удобная новая расческа в прозрачном пакете, и я воспользовалась ею, чтобы привести в порядок волосы. Единственный минус – белые туфли составляли контраст одежде, но они были практически не видны за длинным подолом. «Прошу за стол!» – хрипло выдавил из себя Макфой, пожирая меня взглядом. Эрлинг бдительно поводил артефактом над всеми блюдами и одобряюще кивнул, мол, ядов или посторонних примесей в еде не обнаружено. «Но что за недоверие?» – возмутился его действиями Макс. «Стандартный протокол безопасности», – бесстрастно отозвался Кайл, напоминая мне робота Вика. Обед прошел в задумчивом молчании и оказался довольно коротким. Я едва успела поставить на стол допитую чашку с чаем, как по кораблю раздался сигнал о предстоящей посадке. Меня усадили в одно из кресел и зафиксировали ремнями безопасности. Макс занял соседнее, а Кайл спокойно уселся на кровать. Шустрые подчиненные Макфои быстро унесли из каюты посуду с подносами, и я сразу почувствовала перепады давления. Корабль резко опускался вниз. Кровь прилила к макушке, голова немного закружилась, перед глазами заплясали тёмные точки. Но всё это продолжалось недолго. Сильный толчок приземления, глухой скрежет снаружи, и Макс прокомментировал. «С успешной посадкой! Мы прибыли! Добро пожаловать на Таракс, дорогая! Теперь это твоя новая родина!» Поскольку я немного пошатывалась, Кайл попытался подхватить меня на руки. Но Макс остановил его, выразив решительный протест. — Нет, я сам должен ее понести. Это моя жена, и здесь мои будущие подданные, которые быстро пустят слухи, увидев ее на руках Ирлинга. — Не надо, я лучше сама пойду, — шарахнулась я от него. Не хочу показывать слабость и немощность, — привела я железный аргумент, с которым Макс был вынужден согласиться. Но мне все же пришлось ухватиться за локоть супруга. Этикет «Все дела». Едва мы дошли до трапа, как тут же оказались в центре внимания восторженной толпы. Вспышки фотокамер, шум, выкрики «Виват, принцесса!» От всего этого мне было не по себе. Вслед за Кайлом я быстро села в подъехавший к нам золотой тенракар. Макс присоединился к нам не сразу, а сначала попозировал перед толпой. Не знаю, как он это сделал, но синяк на его лице уже исчез – Так что принц с удовольствием крутился перед камерами, сверкая зубами в широкой улыбке. «Потерпи немного, ехать до дворца пять минут, скоро будем на месте», — тихо приободрил меня Кайл. «И не бойся, короля, я выставлю щит в твоей голове, никто не сможет прочитать твои мысли». Я с благодарностью кивнула, гася в себе волнение.